Моё вторжение в опечатанный коттедж к утру, так и не обнаружили. А значит, моей игре в варвара и разрушителя предстояло остаться безнаказанной. Угрызений совести я не чувствовал. Да я ему слугу оказал. Без этих подсказок они бы просто почистили здание, а потом кто-нибудь пострадал бы. Теперь же им придется обратить внимание на то, что дом наладан дышит, и решить проблему с крысами. Хотя проблема как раз непонятная. Если уж крысы заводятся, да еще в таком количестве, остаться незамеченными им очень непросто. То одна мелькнет в ресторане, то другая доведет до визга какую-нибудь впечатлительную даму, то третья сувенир в виде помета подкинет. Здесь ничего подобного не было. Да и специально по своему коттеджу чуть ли не на пузе прополз, за каждый плинтус заглянул. Но следов крыс не было, как не было и самих крыс. «Чертовщина какая-то!» Мне только и оставалось, что отказаться от слов не может быть. Я тут хоть сто раз это повторю, и что? Что-нибудь изменится? Эти крысы, хоть разумные, хоть безумные, не моя проблема. Моя проблема — Арсений Батрак, тот, с кого все и началось. Вот только и понятия не имел, куда он делся. Я убеждал следователей, занявшихся делом Редж, что его нужно найти — они вроде как согласились, но занялись они этим или нет, не знаю. В любом случае, мне бы они ничего не сказали. Нужно было крутиться самому. Так что на следующее утро я оккупировал здание администрации и расспрашивал любого, кому не посчастливилось попасться мне на глаза с бейджем, а странным постояльце в куртке с высоким воротником. На мою удачу Батрак был существом примечательным и многим запомнился. Правда, толку от этого было не больше, чем от погрызенной крысами доски. Если этот тип ни с кем не здоровался, откуда им знать следующую точку его маршрута? Я уж был отчаялся, когда неожиданно полезным оказался дворник, чистивший парковку от снега. Не знаю, куда он дальше намылился, но знаю, куда точно заехал. — И куда? — оживился я, чувствуя себя ищейкой, перед которой наконец замаячил след. «В город ближайший». «Зачем ему туда?» «Так он же не на такси и не на автобусе прибыл», — пояснил дворник. «Машина у него была арендованная. Я на наклейке этого салона насмотрелся. Тут половина народа на таких приезжает. Не думаю, что этот Сыч и дальше кататься бы на той тачке поехал. Их далеко увозить не позволяют». А вот это уже что-то...» Салон проката — это не только новые свидетели, но и паспортные данные Батрака, включая прописку. Здесь они тоже есть, но я не доберусь. Девочки-администраторы дежурят днем и ночью. Они мне горло за одну попытку перегрызут. А в салонах проката, как показывает опыт, работают люди куда менее ответственные. Договоримся. На этот раз я не стал связываться с такси, не хотел ждать. Да и автобус уже подошел. Салон был заполнен лишь на треть. так что у меня получилось отстраниться от моих временных спутников и поверить, что существуем только я и горы. Ну и Редж, конечно. Где горы, там мысли о Редж. Всегда так было. Я-то думал, что ее первое приглашение было шуткой, что если я попытаюсь поймать ее на слове, она сдуется и начнет смущенно отказываться. Ага, десять раз. Она летала на сноуборде даже лучше, чем я. По крайней мере, мне так казалось. Вспорхнула, и все. Ветер ее держит. Ветер ей подчиняется. А она будто и не прилагает для этого никаких усилий. Она умела растворяться в моменте, чем бы она ни занималась. Поэтому теперь я смотрел на окружавшие дорогу склоны и будто видел там Редж, свободную, парящую. Я до сих пор не научился думать о ней в прошедшем времени. Я ведь не видел ее мертвой. Видел только то тело, которое вроде как и не принадлежало ей. Казалось, что всем этим поездкам, поискам я занимался просто так, задание такое. С речь это совершенно не связано. Она будет ждать меня дома, когда я вернусь. Я понятия не имел, что буду делать в миг, когда мне придется проснуться. Автобус докатил меня до ближайшего городка, небольшого, но казавшегося мегаполисом после курортной деревни. Если есть многоэтажные дома, все, уже цивилизация. Правда, горы остались удручающе далеко, но при должном желании их еще можно было увидеть. Тогда я и подумал, а водятся ли крысы в горах? Пожалуй, могут водиться, но они уж точно не рвутся путешествовать сквозь снега. Если уж добрались до коттеджей, они бы не ушли, ведь правда? Снова я об этих крысах. А нужно думать только об одной большой крысе, напрочь лишенной отцовского инстинкта. Я заселился в первую попавшуюся гостиницу и без труда выяснил адрес нужного мне салона проката. Не то чтобы он был тут один, просто только один специализировался на поездках в горы, собрав соответствующий парк автомобилей. Я не стал задерживаться, сразу же направился туда. Тем более, что гостиница... Унылое продолговатое здание в три этажа к приятному отдыху не располагало. В горах было солнечно, а вот над городом нависли тучи, тяжелые, бестолковые. Снега в них не было, один только холод и мрак. Как будто сама природа намекала мне, что я свернул не туда. Нужно бы остановиться, валить отсюда. Но я упрямый и в намеках не силен. По пути я прикидывал, как лучше провести этот разговор. Описывать здесь внешность Батрака не было смысла, вряд ли он задержался надолго. В таких местах на лица клиентов не очень-то смотрят, а вот документы помнят. Так что я решил попробовать новый подход. Как я и ожидал, салон проката был далеко не элитным. Офис располагался на втором этаже мастерской и смотрелся куда дешевле машин, собранных перед ним. Здесь не тратили лишние деньги на менеджеров, документами занимались те же, кто осматривал и чинил автомобили. Пара девочек-секретарша, а кроме них в основном мужики лет по сорок. Я выбрал того, который был одет поприличней, и не успел изгваздаться в машинном масле. Это, верно, признак начальства в таких местах. — Я ищу Арсения Борисовича Бутрака, заявил я. Не сообщили, что он был вашим клиентом. И еще до того, как мне ответили, я понял, что правильно сделал, упомянув имя. В автомастерских и салонах проката к клиентам относятся по большей части нейтрально. Клиент по умолчанию — это дойная корова, из которой нужно вытрясти побольше денег. Ничего личного. Однако бывают и исключения. Кто-то окажется настолько милым, что ему праздничную скидку выдадут. Это в основном для дам. а кто-то так всех достанет, что при следующем визите его будут встречать факелами и вилами. Матрак определенно был из второй категории. Стоило мне только упомянуть его имя, и у начальника тут же глазки кровью-то налились, и жилоки заиграли. Вряд ли он всех вспоминает так быстро и с такой реакцией. Получается, дед отличился, и любопытно мне, чем? Но откровенничать со мной этот чувак не спешил. Он благоразумно поинтересовался. «А этот батрак вам кто? Друг?» «При таких друзьях враги не нужны», — усмехнулся я. «Нет, он мне не друг. Он у меня денег в долг взял. Немалую сумму. А потом еще расписку умыкнул. Так что в полицию я пойти не могу, а на то, чтобы нанять коллекторов, у меня бабла уже не хватит. Приходится самому». Взгляд моего собеседника мгновенно потеплел. — Да, ну и понятно. Ничто так не сближает, как общая неприязнь. — Я не удивлен, — кивнул он. — Этот тип мне сразу показался каким-то скользким. — Так значит, он был здесь? — Был, конечно. И не так давно. Всего пару дней назад, как машину отдал. — А вот это уже любопытно. Батрак вернул машину позже, чем я ожидал, уже после исчезновения Редж. — Где он катался? — Явно же где-то в окрестностях. К тому же он пользовался своим настоящим именем. Это вроде как должно было оправдывать его. Честный человек, имя не менял, машину вот вернул. Но мне такая самоуверенность почему-то показалась частью сложной игры. Или я просто был настроен против человека, который сломал мою жизнь. Это тоже вариант. Но ну, а вам он что сделал? Сочувствующий осведомился я. Тоже без денег оставил. <дых> — Нет, заплатил он честно. Да я вообще долго не мог сказать, что с ним не так. Пришел, все оформил, документы показал, залог внес. Потом расплатился и машину отдал. Вот только рядом с ним неспокойно как-то. Я уж даже себя нежной барышней ощутил, которая тени своей пугается. Но тут оказалось, что и у мастеров в гараже такая же реакция была, когда он за машиной пришел. Нельзя ж прогонять человека, который выбрал самую дорогую машину, потому что рядом с ним нервно так. В конце концов, что мне до его странностей? Мне с ним общаться полчаса от силы. Я его не прогнал. Уж лучше прогнал тогда. Вот таким уроком жизнь научила интуиции верить. Хм, не уверен, что понимаю. Если он заплатил и вернул машину, что не так? Что не так? О, тут не сказать, что не так. Тут показывать надо. потому что сначала никакого не так не было, а потом... Я уж лучше покажу. Он ломанул к лестнице, ведущей вниз, в гараж, даже не убедившись, что я иду за ним. Хотя я послушно шел, я ведь для того и явился сюда. Скоро мы оказались на открытой части парковки. Я видел ее, когда поднимался сюда. Стандартная картина для любого салона проката. Но начальник повел меня не к машинам, предназначенным для клиентов. Он спешно прошлепал в дальнюю часть парковки, стыдливо прикрытую грудами металлолома. И это уже показатель, когда мусором что-то маскируют для благовидности. В темном углу стоял серебристый Nissan Тирана, а точнее то, что от него осталось. Нет, машину никто не разбирал, она не была в аварии, корпус остался целым. Она попросту гнила во власти времени. Автомобиль выглядел так, будто провел на свалке лет двадцать. Всюду ржавчина, краска хлопьями слетает. В салоне сквозь мутные окна просматривается какая-то потусторонняя зеленая плесень, вьющаяся облаками. Она даже наросла на фары изнутри, забила их кривыми комками чего-то серого. Я такого в жизни не видел. Из какой задницы его достали? Не выдержал я. Начальник салона издал горестный вой — Словно он был матерью, на глазах у которой сожрали любимое дитя. «Год!» — простонал он. «Год машине! В прошлом году только закупили. Еще и четверть своей цены не вернула. А теперь что? Уже и на металлолом не сдашь. Потому что если это кто увидит, нас по санстанциям затаскают». «Я не понимаю». Если он вернул машину в таком состоянии, неужели нельзя было содрать с него какой-нибудь штраф? В вашем договоре это не предусмотрено? В ответ я получил еще один вопль. Похоже, у него их целая коллекция на все случаи жизни. Но после не слишком музыкального исполнения случайного набора звуков начальник салона все-таки удосужился объяснить мне, что произошло. Батрак вернул авто, причем в отличном состоянии. Поэтому к деду и не возникло вопросов. Когда он расплатился, ему пожали руку, поименовали дорогим Арсением Борисовичем и даже чаю предложили с бергамотом. Он отказался и от чая, и от бергамота, и поспешил свалить. Почему, стало понятно лишь на следующий день. По правилам салона, после каждого клиента машину должны были осмотреть механики, а потом помыть. Но это не считая контрольного осмотра при возвращении. Так вот, первую ржавчину обнаружили уже с утра. Она проступила на в прошлом идеальных боках автомобиля гнилыми язвами. Начальник устроил скандал с угрозами членовредительства и надругательства выхлопной трубой механику, который принял машину у бутрака. Механик клялся и божился, что с машиной все было в порядке. Начальник ему не верил. Он горевал о том, что с клиента не содрали штраф, однако трагедии не видел. Он просто велел подчиненным заняться корпусом. зачистить ржавчину, покрасить. Он не думал, что ситуация способна стать серьезной. Но машина сделалась безнадежной уже к вечеру того же дня. Никто не видел, как это происходило. Да никто и не хотел видеть. От странной машины все старались держаться подальше. Днем позже она поросла плесенью и стала совершенно бесполезна. Механикам только и оставалось, что откатить ее сюда. Причем вручную. Садиться за руль никто не отважился. Что делать с этой дрянью, они до сих пор не понимали. И вдруг явился я и завел речь об утраке. Понятно, что у начальника глаз чуть ли не с отдачей в копчик задергался. Пока он рассказывал о печальной судьбе машины, я вспоминал дом, сожранный крысами. И здесь и там проявило себя бессмысленное необъяснимое разрушение. Невозможное, невыгодное никому, но все равно существующее. Общим знаменателем для него служил всего один человек. Означает ли это, что Батрак связан с исчезновением той семьи, а если так, то он без вариантов связан и с пропажей Рэдж? Я не мог открыто обвинить его в этом, не мог передать такие данные полиции. Меня бы самого отправили в дурку на долгие и не очень счастливые годы. Зато я мог учесть всю эту информацию для будущего разговора с Батраком. Возможно, Рэйдж узнала, что ее отец способен кому-то навредить, заподозрила это. Не зря же она показалась мне грустной при нашем последнем разговоре. Может, она даже что-то увидела? Он бы не пожалел собственную дочь. Для него «дочь» — это просто четыре буквы. «И вы не пытались его отыскать?» — удивился я. Начальник, только-только проникшийся ко мне симпатией, заметно вздрогнул, Словно все его силы ушли на то, чтобы меня не придушить. Пытались, конечно. Но телефон, который он дал, отключен. Заявление в полицию мы написали. о толку? Нам сказали, что по своему адресу прописки он не живет. Там его знать не знают. Я даже не уверен, что это его настоящее имя. Имя настоящее. Мы познакомились с ним через человека, который знал его много лет. Значит, настоящее. А Толка до -то с того имени, если за ним ничего не стоит? В этом я был не уверен. За этим именем как раз скрывается очень многое. Понять бы только что. Но в наглости Батраку не откажешь, конечно. Он не прячет свое лицо, не меняет имя. Почему? Уверен, что его не найдут? Или не боится наказания? С другой стороны, а за что его наказывать? Я вот понятия не имел, что произошло с этой машиной. Никакой механик не доказал бы, что батрак виновен в ружавчине и плесени, которые появились, когда его и близко не было. Точно так же, как ни один строитель не докажет, что по его приказу крысы погрызли дом. Это даже в моих мыслях бредово звучит. Я на всякий случай переписал все данные, что были у них по батраку, и откланялся, оставаться здесь больше не хотелось. Уходя, я услышал, как один из механиков обратился к начальнику. «Шеф, убирали бы вы эту гнилуху отсюда!» «Было б куда, давно бы убрал. А что такое?» «Так а вы что, не заметили?» «Ну, где ж вам заметить? Вы все в кабинете сидите». «Заметил что?» «От нас все коты сбежали. Они к нам на зиму приходят кормиться и греться. Еще в начале недели штук двадцать по территории бегало. А как вы эту дрянь приняли, так исчезли они. Как и не было их тут никогда».